Глава пятая. Фабула и сюжет. Эпиграф. «Жизнь без начала и конца. Нас всех подстерегает случай». Александр Блок. Один. В литературной традиции каждый из эпизодов, образующих фабулу... Примечание. Под фабулой мы понимаем в соответствии со сложившейся еще в 20-е годы терминологией совокупность событий, эпизодов произведения. Это отобранный писателем материал. Сюжет, организация, композиция этого материала. Конец примечания. Существен для ее развития. Масштаб эпизода, то есть его соотношение с реальностью не важен. Внутри художественной системы свои отношения и связи. Покупка карандаша может быть более крупным событием, чем покупка пистолета. Важна единственная роль эпизода в общем ходе событий. Каждый эпизод движет фабулу к ее разрешению. Это не зависит от того, совпадает ли сюжетная композиция с естественной последовательностью событий или нарушает его. Начиная рассказ с конца, с середины. Этим определяются цели смысла его в системе произведения. У Чехова находим эпизоды иного типа. В первой главе повести «Моя жизнь» идет разговор героя с сестрой. Автор подчеркивает эмоциональное напряжение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 Пощади нас, сказала сестра, поднимаясь. Отец в страшном горе, а я больна, схожу с ума. Что с тобой будет? спрашивала она, рыдая и протягивая ко мне руки. Эта сцена перебивается дважды. В первый раз, как нарочно в лампочке моей выгорел уже весь керосин, она коптила, собираясь погаснуть, и старые костыли на стенах глядели сурово, и тени их мигали. А во второй. Она радостно улыбнулась сквозь слезы и пожала мне руку, и потом все еще продолжала плакать, так как не могла остановиться. А я пошел в кухню за керосином. Этой фразой заканчивается сцена, и вместе с ней вся голова. Можно было бы ожидать, что новые мотивы, введенные в столь напряженную сцену и перебивающие ее, по крайней мере, не менее эмоционально существенны чем прочие детали этого эпизода. Но если в первый раз мотив керосина сыграл свою фабульную роль и картины мигающих теней усиливает гнетущее настроение, то зачем он дан в другой раз? Было бы понятно, если бы, например, при свете лампы с этим керосином продолжался разговор. Но сцена исчерпана, глава закончена. С точки зрения смысла ситуации всей главы в целом, Безразлично, пошел ли герой после окончания разговора за керосином или не пошел. В «Огнях» в рассказе инженера есть такой эпизод. Все одинокие укромные уголки всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны переченными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел «О.П.», то есть оставил память Иван Корольков,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 Впрочем, все это дело не касается. Простите, я не умею рассказывать коротко. Рассказчик сам указывает, что изложенный эпизод не касается фабулы. Подобный эпизод есть в начале рассказа. Все персонажи собираются вокруг пса, озорки и долго говорят о нем. Между тем, для фабулы нужна только первая фраза этого эпизода. «За дверью тревожно залаяла собака» которой мотивируется выход героев на воздух. Вышли из барака посмотреть, на кого она лает, картины ночи и все последующие их рассуждения. Но вместо одной фразы дается развернутая сцена. Сцена любовного объяснения в четвертой главе «Попрыгуни» заканчивается таким образом. «Ну что, что?» — бормотал художник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 Последняя реплика ничего не меняет в ситуации. Как было бы, когда бы этот кто-то помешал героям и не усиливает в ней какие-либо акценты, а, например, эта реплика могла бы подчеркивать противопоставление высоких чувств, грубой прозе и тому подобное. Эта деталь присутствует здесь по иным причинам. Теперь, зная принцип отбора материала в предметном слое художественной системы, мы легче увидим, По каким именно? Очевидно, на фабульном уровне соблюдается тот же принцип. Как и предметные подробности, эпизоды могут быть лишними с точки зрения фабульных задач. Они демонстрируют, что событие изображено в его целостности со всеми важными и неважными для него сопутствующими эпизодами. Как и на предметном уровне, эффект неотобранности поддерживается самой организацией эпизодов. В чеховском повествовании нет иерархии эпизодов в зависимости от их роли в фабуле. Значащие свободно переплетаются с незначащими. Она увидела девочек, бросила палку, подняла хворостину и, схвативши Сашу за шею пальцами, сухими и твердыми, как рагульки, стала ее сечь. Саша плакал от боли и страха. А в это время гусак, переваливаясь с ноги на ногу и, вытянув шею, подошел к старухе и прошипел что-то. И когда он вернулся к своему стаду, Все гусы неодобрительно приветствовали его «Го-го-го!». Потом бабка принялась сечь мочку. «Мужики!» Юмористический эпизод с гусаком занимает большее повествовательное время, чем описание более важных для фабулы событий этой главы. Он никак не выделен синтаксически, дан как вторая часть сложно сочиненного предложения. Разномасштабность эпизодов и мотивов не подчеркивает строением повествования. Напротив, сделано все, чтобы ее затушевать. В общем повествовательном потоке может быть уравнен. Например, мотив самоубийства и сообщение о писании писем. «После этого разговора я не спал всю ночь, хотел застрелиться. Утром я написал пять писем и все изорвал в клочки» потом рыдал в Риге, потом взял у отца денег и уехал на Кавказ, не простившись. Рядно. Эти мотивы при всем их различии одинаково синтаксически оформлены и включены в одно синтаксическое целое. Благодаря такому свободному сосуществованию эпизодов, существенных для развития фабулы и посторонних ей, полному их равноправию, в повествовании происходит то же явление,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 Тра-ра-ра Бумбия и Бальзак венчался в Бердичеве, Чебутыкина три сестры. Расскажите вы ей, цветы мои, и не говори, что молодость губила Дорна, Чайка и тому подобное. Пьесы Чехова насыщена сценами, информация которых остается нереализованной в общей картине событий и характерах персонажей. В первом действии дядя Вани, в разговоры о науке, убеждениях и тому подобном, вторгается эпизод с цыплятами. «Марина. Цып-цып-цып. Соня. Нянечка, зачем мужики приходили?» «Марина. Все тоже, опять все насчет пустоши. Цып-цып-цып. Соня. Кого то это?» «Марина. И стружка ушла с цыплятами. Вороны бы не потаскали. Уходят».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 Театральные заметки. Конец примечания. «А для чего на сцене играют в лото и пьют пиво?» — спрашивал А. Р. Кугель. Примечание. «Хомоновус. Чайка. Петербургская газета. 1896 год. 19 октября. Номер 289. Конец примечания». Сцены игры в лото попадает в пародии. Появившиеся после премьеры чайки. Кабинет Аполлонского. Человек 10 артистов. От нечего делать сыграли партию в лото и ушли. Примечание Рылов К, Соколов АА. Чайка или «Подлог» на Александрийской сцене Комедия в двух выстрелах и трех недоразумениях Конец примечания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 Актеры, не потеряв присутствие духа, продолжают пить водку, как будто так и надо по пьесе, и разговаривают об огурцах и прочей закуске. Примечание Грег и Билли Бен В.В. Иванов. Конец примечания. Те же претензии предъявлялись критикой и по поводу следующего драматического сочинения Чехова пьесы Лешей. Здесь тоже не идущих к делу сцен оказалось не меньше. В пьесе писал Н. П. Кичеев много бесцельных эпизодов, как, например, Появление Дядина в третьем акте, известное Однообразие приема в Завтрак в первом действии, ужин во втором, чаепитие в четвертом, Примечание Никс, Театр и музыка, Театр Абрамовой, Леший. и комедия Антона Павловича Чехова Конец примечания.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 Не происходит трапезование. Примечание. Васильев С. Флеров С. В. Театральная хроника. Конец примечания. Автор, может быть, увлекся идеей перенести на сцену будничную жизнь, как она происходит в большинстве случаев. Это положительное заблуждение. Ведь произведение тем выше, чем его идеи и факты, содержательнее, чем их внутреннее значение шире идейнее,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 спешностью работы или печальным заблуждением относительно самых неизбежных свойств всякого драматического произведения. Примечание. «Иванов Иван. Театр госпожи Абрамовой. Леший комедия в четырех действиях господина Чехова». Конец примечания. Похожие высказывания сопровождали и другие пьесы Чехова. Особенно много их было после провала Чайки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 Все образы, даже, по-видимому, случайные и мелкие, с большим искусством подогнаны к одной мысли автора, к одной его основной тенденции. Примечание там же, конец примечания. Все посторонние эпизоды, преподносят ли Бог, знает зачем, Чебутыкин, Ирине, Самовар, разбивает ли часы, забывает ли Наташа свечу на столе, служат этой единой тенденции. Второй отзыв, более поздний и достаточно известный. Это слова Владимира Ивановича Немировича Данченко. «Я говорю об этой почти механической связи отдельных диалогов. По-видимому, между ними нет ничего органического. Точное действие может обойтись без любого из этих кусков». Говорят о труде, тут же говорят о влиянии на наращение волос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 «Я молчу, молчу!» Следующий эпизод посвящен похожим разговорам. Они ведутся теперь вокруг звука от упавшей в шахте Бази. Но затем появляется прохожий. Сцена с ней важна для характеристики Любови Андреевны. Благодаря такой компоновке эпизоды, отобранные, характеристические, кажутся возникшими столь же непроизвольно, как и приведённый.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 Композиция пьес Чехова, 1944 год, конец примечания. Ко всему прочему, мы помним, что каждый эпизод внутри на предметном уровне, смотри, четвертую главу, пункт четвертый, организован по случайностному принципу. Происходит своеобразное наложение и взаимоусиление однородных эффектов. Три Из двух типов изложения фабульных событий, обобщенного и в виде конкретных эпизодов, более упорядоченным и условным будет первый. Рассказывая о событиях жизни героя обобщенно от себя, не передавая детали и ситуации, речи и действий героя, повествователь тем самым открыто отбирает наиболее важные звенья событий, опуская остальные. Когда же событие представлено в виде драматизированного эпизода или цепи эпизодов, то впечатление выборочности значительно меньше или его нет вообще. Такой эпизод, естественно, стремится к полноте своего бытийного прообраза. История чеховского героя строится по второму способу. Из каждого периода жизни берется конкретный эпизод, редко 2-3, и дается во всех своих индивидуальных подробностях. Промежуточные события излагаются кратко. Чеховская манера бежит без эпизодного изложения, в противоположность, например, Тургеневской, которой свойственно открыто обобщенное изложение событий, когда целые периоды жизни персонажа представлены не в виде сцен эпизодов, но в авторском рассуждении Фогешихта почти всех героев тургеневских романов. Чеховское же повествование, даже начавшись так, очень скоро перебивается живой сценой. Это относится даже к рассказам от первого лица, таким как скучная история Ариадна о любви, о самой своей установке, рассказ не писателя, не требующих драматически построенных эпизодов. Рассказ Анны на шее начинается с небольшого сообщения повествователя о венчании и кратких сведений о новобрачных. Потом сразу идет сцена прощания на вокзале, затем сцена в купе, она перебивается воспоминаниями героини. Далее эпизод на полустанке, за ним краткое обобщенное сообщение об образе жизни героини. В описании обеда уже есть элементы драматизации. Вслед за ним идет конкретный эпизод обеда героини в прежней семье и так далее. Новый период в ее жизни начинается с рождественского бала. Этому эпизоду, и сложенному развернуто, посвящена почти вся вторая часть рассказа. Дальнейшие события жизни героини, данные в обобщенном изображении, они перебиваются сценой Модест Алексеевич князь, занимают всего около 20 строк. После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро. Денег нужно было очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои. А Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Драматическим построением эпизода демонстрируется неотобранность его частей. Единственное, что может помешать такому впечатлению, это ощущение выбранности эпизода в целом, его выделенности из ряда других, как наиболее показательного, или ощущение, что он вообще искусственно создан. Воля автора может, например, свести в одно место героев, которые естественным путем туда никогда бы не попали. Сход героев в келье Засимы, братья Крамазова, Достоевского Менее всего может служить иллюстрацией невмешательства авторской организующей руки. Есть художественные системы, где эта условность еще более обнажена. Но у Чехова отсутствуют не только ситуации смотри во вкусе Достоевского, а даже обычные рауты, где могут сойтись и выявить себя все герои, род сцен, охотно используемые Гончаровым, Тургеневым, Писемским, Толстым, Подобие таких сцен находим только в драмах Чехова. Но и здесь это не исключительное событие, а собрание действующих лиц по какому-нибудь бытовому поводу, по случаю приезда, обсуждения вопроса о покупке дачи в Финляндии, дни рождения и тому подобного. Структура каждого акта, пишет Ф. Фергюсон, о пьесах Чехова, базируется на более или менее точно обозначенной социальной причине. Примечание «Фергюсон F. З Idea of a Fierde. The of Drama in Changing Perspective». Конец примечания. Эти бытовые сцены перебиваются бытовыми же деталями и не дают героям свободно скрестить оружие в споре. В мире Чехова конкретные эпизоды ни в коей мере не созданы и не подобраны. Это обед, визит, беседа в вагоне, на пароходе, в тарантасе, в бане, в купальне, в море, на улице, встреча в аптеке, в больнице, в гимназии, в суде, в церкви. Складывающиеся ситуации не только не помогают выявить существенные в характере героя или события, оно препятствует этому. Высказаться, пустить вход ход, по выражению героя жены, Весь динамит, скопившийся в душах персонажей, мешает все. Прислуга, сослуживцы, больные, случайные посетители, мешает неожиданный дождь, волна, накрывшая с головой. Под этот общий принцип подводятся и многие ситуации совсем другого рода. Например, любовное объяснение. Ситуация, в литературе традиционно связанная с выявлением существенных сторон характера героя, Этой традиции Чехов отдал дань в своих ранних вещах, а на пороге перелома в рассказе 1887 года «Верочка». Доктор Старцев не может объясниться с Екатериной Ивановной, потому что ее причесывает парикмахер Ионыч. В «Учителе словесности» разговор героя с отцом Манюси, когда он просит ее руки, прерывает приход канавала. Фабула составляется почти сплошь из эпизодов такого типа. Исключения редки. Четыре. И все-таки рассказ Чехова состоит не только из эпизодов, которые случились всего однажды. В нем есть сцены, открыто представленные как отобранные из многих, наиболее показательные, содержащие черты, как указывает сам повествователь, общие для целого ряда однородных явлений. Он часто приводил к себе обеды своего товарища Коростелёва. За обедом оба доктора говорили о том, что при высоком состоянии диафрагмы иногда бывают перебои сердца, или что множественные нефриты в последнее время наблюдаются очень часто, или что вчера Дымов, вскрывший труп с диагностикой злокачественная анемия, нашел рак поджелудочной железы. Попрыгунья. Это не конкретная, но типизированная сцена. Рисуется не какой-то разговор раз бывший, а перечисляются наиболее частые темы разговоров многих. Подробностей, сопутствовавших только одному из них, здесь нет. Характеристическим, следовательно, будем считать эпизод, введенные словами прямо эту характеристичность сигнализирующими часто, обыкновенно, всякий раз, всегда, так. Каждый раз и другие. Иногда их процент в общем количестве эпизодов значителен. Так в попрыгунье про 7 из 20 эпизодов сказано, что это было ежедневно или часто. То есть эпизодов, открыто квалифицированных повествователем в качестве характеристических, в рассказе более трети. Но это не противоречит высказанному утверждению, об устремленности чеховской прозы, конкретно единичному. Дело не в материале, но в форме. Разгадка в стилистическом оформлении таких эпизодов. Приведенная сцена из попрыгуньи имеет продолжение. После обеда Крыстелев садился за рояль Адымов, вздыхал и говорил ему «Эх, брат, ну да что, сыграй-ка что-нибудь печальное».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 Крыстилёв вряд ли каждый раз спел одну и ту же песню, а Дымов вздыхал ровно два раза. Обобщенному эпизоду присвоены подробности индивидуального. Еще отчетливей это видно в идущем следом эпизоде по прыгуни. Каждое утро она просыпалась в самом дурном настроении, но, напившись кофе, она вспоминала разговоры своих знакомых о том, что Рябовский готовит к выставке нечто поразительное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 простаивала перед картиной молча минут пять и, вздохнув, как вздыхают перед святыней, говорила тихо, «Да ты никогда не писал еще ничего подобного. Знаешь, даже страшно». Очевидно, что Ольга Ивановна не каждое утро видела у Рибовского картину «Во вкусе поленого», перед которой бы он прыгал и дурачился. Особенно явное несовпадение вводящих слов Повествователя, с последующей формой изложения в случаях, когда достаточно полно приводятся речи персонажей. Почти каждый день к ней приходил Рибовский. Когда она показывала ему свою живопись, он засовывал руки глубоко в карманы, крепко же губы, сопел и говорил. «Текс, это облако у вас кричит. Оно освещено не по-вечернему». Передний план как-то жован, и что-то, понимаете ли, не то. А избушка у вас подавилась чем-то и жалобно пищит, а надо бы угол этот потемнее взять. А в общем, недурственно, хвалю. Поэтому острее всего несоответствие между сигналом характеристичности и качеством самого эпизода ощущается в развернутых диалогических сценах. В пятом часу она обедала дома с мужем.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 в одинаковых выражениях в том, что он отрицает искусство. Михаил Аверьяныч не рассказывал, как маньяк, всю одну и ту же историю про жену батальонного командира. Совершенно очевидно, что всем этим эпизодам приданы черты уникальности. Каждый из них со всеми его случайными, возникшими только в данной ситуации подробностями, мог произойти лишь один раз. Вводящие слова повествователя – Обыкновенно каждый день настоящее и прошедшее несовершенное глаголов «говорил» говорит сигналы типизированности эпизода, но при этом он обладает всеми особенностями однократного живого эпизода. Обобщенность гасится построением. Сцена превращается в конкретную ситуацию во всей неповторимости сочетания ее подробностей. Сочетания, которое бывает лишь однажды. Это происходит почти всегда. Типизированные сцены, вроде беседы докторов в попрыгунье, встречаются редко. Все остальные неизмеримо чаще. К 14 конкретным эпизодам попрыгунья можно добавить и остальные 7. Нить конкретного случайностного изображения, таким образом, этими эпизодами не прерывается. Но, может быть, она прерывается во время изложения повествователем событий в их общем, безэпизодном виде? Такой тип повествования таит большие возможности для внесения авторского обобщения и оценки. Этого не происходит. Возможности не используются. Напротив, делается все, чтобы авторского обобщения избежать. Повествование о событиях впитывает индивидуальные, временные, зависящие от ситуации, оценки героя. Смотри в этой связи о повествовании в «Попрыгуне». Глава 2, пункт 7. Еще в 60-х годах в критике противопоставлялось старинная и новая манеры повествования в русской литературе XIX века. Примечание Леон Тивка, собрание сочинений, том 8. Конец примечания Старинная та, где излагается побольше от автора и в общих чертах и поменьше в виде разговоров и описания всех движений действующих лиц, где дается прямой, простой, несколько даже растянутый, и медлительный, или наоборот слишком сокращенный рассказ от лица автора. Новая манера нынешней сценичности изложения когда все место занято разговорами, движениями и мелкими выходками самих действующих лиц. К новой манере К. Леонтьев относил, в частности, Льва Толстого. Эта манера — отказ от обобщенного, собственно, своего рассказа автора. В пользу драматизированных эпизодов, став тенденцией в русской прозе XIX века, нашла свое предельное выражение в повествовании Чехова,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 Почему актриса скупая? Почему сын ее пишет декадентские пьесы? Зачем старик в параличе? Отчего доктор говорит, что лопнула банка с эфиром, когда произошло самоубийство? Примечание. «Хомоновус», «Кугель А.Р. Чайка». Все эти вопросы очень напоминают те, которые задавались Пушкину по поводу фабулы первого его эпического произведения. «Зачем Финн дождался Руслана?»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 которая мешала бы им осуществить свою мечту. Сестры обеспечены, прекрасно воспитаны и образованы, знают три иностранных языка. Примечание А.Б. Московский художественный театр. Конец примечания. И Эн Игнатов писал о малопонятности заявления о свободных, обеспеченных, семейных, не связанных какой-либо деятельностью людей о препятствиях для перемены жительства примечания и новости и литературы конец примечания но обстановка уже изменилась к драматургии чехова теперь относились иначе смотри главу пятую пункт 2 требовавшие подробные ясные мотивировки были скорее в меньшинстве немотивированность уже осознавалась как черта новой художественной манеры эту черту уже пытались объяснить объясняли ее символизмом чехова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 Стремление трех сестер в Москву своим символизмом, своей немотивированностью очень напоминает ипсиновский прием. Примечание Бо Любошиц С.Б. Чеховские настроения. Конец примечания. Если это, оставаясь реалистической по своему содержанию, не лишена символизма. Символом в ней является стремление трех сестер в Москву. «Москва-Мираж», «Марева», являющаяся путнику в безнадежной пустыне, как ведение лучшей жизни, существующей за ее пределами. Примечание. Без подписи. Московский художественный театр. Конец. примечания. Эта Москва имеет, как справедливо, замечали в критике, несколько символическое значение. Примечание. Перцов П. Три сестры. Конец.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 Это Москва символическая. На такую станцию еще билетов и не продают. Примечание к видам Кугель-АР, Петербург. Конец примечания. Исключительно как художественный феномен, проницательно объяснил немотивированность этой ситуации ЛС Выгодский в книге...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 Примечание. Выготский Л.С. Психология искусства. Конец примечания. В соответствии с целями своего исследования установить законы психологии искусства, Л. Выготский объяснял, какой художественный эффект в самом общем смысле дает включение этого и реального мотива.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 Которая всегда предполагает возможность самых необъяснимых и неожиданных явлений. 6. Основу фабулы художественного произведения в дочеховской литературе составлял событийный ряд: Что такое событие в художественном произведении? Мир произведения находится в определенном равновесии. Это равновесие может быть показано в самом начале произведения как расширенная экспозиция предыстория в любом другом его месте, вообще может не быть дано явно развернуто, а лишь подразумеваться. Но представление о том, что такое равновесие данного художественного мира, тем или иным способом дается всегда. Событие некий акт – это равновесие нарушающий, например, любовное объяснение, пропажа, приезд, нового лица, убийство – Такая ситуация, про которую можно сказать, до нее было так, а после стало иначе. Оно завершение цепи действий персонажей, его подготовивших. Одновременно оно тот факт, который выявляет существенное в персонаже. Событие-центр фабулы. Для литературной традиции обычно такая схема фабулы. Подготовка события, события, после события, результат. В числу Чеховских легенд относятся утверждение о бессобытийности его поздней прозы. Существует уже большая литература на тему, как в рассказах и повестях Чехова ничего не случается. Но это не так. В моей жизни герой женится, переживает смерть сестры, разрыв с женой, в повести «Во враге» сажают в тюрьму Анисима, у липы убивает ребенка. В рассказе «Страх» Муж видит, как его жена выходит ночью из комнаты его лучшего друга. В доме с мезонином художника разлучают, смесюсь, дядя Ваня стреляет в профессора. В рассказе супруга муж обнаруживает у жены телеграмму от любовника. Событий не меньше, чем у других писателей. Но мнение о бессобытийности Чехова, видимо, на чем-то основано. Показателем значительности событий является существенность его результата. Событие ощущается как тем крупнейшее, чем больше отличается отрезок жизни до него от последующего. У большинства событий в мире Чехова есть одна особенность – они ничего не меняют. Это относится к событиям самого различного масштаба. В третьем действии чайки между матерью и сыном происходит такой диалог.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 С обеих сторон нанесены тяжкие оскорбления, но следом же идет сцена вполне мирная, во взаимоотношениях персонажей ссоры ничего не изменяет. В рассказе «У знакомых» Подгорин говорит Сергею Сергеевичу «И ради бога, перестаньте воображать, что вы идеалист. Вы такой же идеалист, как я, индюк. Вы просто легкомысленный, праздный человек и больше ничего». Далее разговор принимает еще более острый характер. Подгорин заявляет, что Сергей Сергеевич наделал массу зла, тот рыдает, Подгорин говорит, что это противно и тому подобное. В конце концов, Подгорин ушел и хлопнул дверью, но вскоре он уже жалеет, что был так суров, и разговоры никак не сказываются на отношении его к Сергею Сергеевичу на тоне их последующие беседы. В центре рассказа супруга эпизод с телеграммой любовника, найденный мужем. Вокруг него группируется все. На него проецируются предшествующие события. С ним связаны размышления героя. Как это он, сын деревенского папа по воспитанию Бурсак, простой, грубый и прямой человек, мог так беспомощно отдаться в руки этого ничтожного, лживого, пошлого мелкого по натуре совершенно чуждого ему существа но все это ни к чему не приводит рассказ кончается так когда в одиннадцать часов он надевал сюртук чтобы ехать в больницу в кабинет вошла горничная что вам спросил он барыни встали и просят двадцать пять рублей что вы давичи обещали это единственный результат всей ночной сцены Он показывает, что все останется по-старому. Финал «Попрыгуньи» также говорит о том, что, несмотря на трагические события, в жизни Ольги Ивановны вряд ли что изменится. И после смерти Дымова она чувствует и мыслит в прежних категориях, что он редкий, необыкновенный, великий человек, и что она будет всю жизнь благоговеть перед ним, молиться и испытывать священный страх, Известно замечание Толстого о героине рассказа. И как чувствуется, что после его смерти она будет опять точно такая же. Персонажи рассказа «Страх супруги после всего, что произошло» продолжают жить вместе. Не изменяется общая картина жизни в финале повести в овраге. Герой моей жизни после всех событий продолжает делать то, что делал до них — красить крыши. Финальная сцена с и «Благово» возвращает читателя к началу. Похожая сцена была раньше, в главе 5. Неизменность бытия, его независимость от частных событий и судеб, обнаженно представлена в одном из последних и лучших чеховских рассказов о «Архиереи». В самом начале эта мысль явлена в микрокосме.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 У этой микромодели строится и весь рассказ. Начинается он с описания Всяночной вербное воскресенье», «Праздничной толпы и звона колоколов». До Пасхи прошло немного времени, но случилось многое. Умер Преосвященный Петр, но все так же волнуется толпа, радостно гудят колокола. Преосвященный приказал долго жить. А на другой день была Пасха.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 Да и сама жизнь Преосвященного Петра оставила ли она след и изменила ли что-нибудь в последующем. Через месяц был назначен новый векарный архиерей, а о Преосвященном Петре уже никто не вспоминал. А потом и совсем забыли. И только старуха, мать покойного, когда выходила под вечер, чтобы встретить свою корову, и сходилась на выгоне с другими женщинами, то начинала рассказывать о детях, о внуках, о том, что у нее был сын архиерей, и при этом говорила робко, боясь, что ей не поверят. И ей в самом деле не все верили. Так кончается рассказ. И теперь начальная сцена в церкви, с завершающими словами «все было по-прежнему» ощущается как некое осуществившееся предчувствие. Все, как и прежде, остается после выстрела дяди Вани, дядя Вани. Войницкий, ты будешь аккуратно получать то же, что получал раньше, все будет по-старому. Последняя сцена показывает ту жизнь, которая была до приезда профессора, и которая снова готова продолжаться, хотя не утих еще звон бубенцов уехавшего. Войницкий пишет, 2 февраля масло постного 20 фунтов.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 Соня садится и пишет. Марина зевает, Ох, грехи наши. Телегин тихо наигрывает. Мария Васильевна пишет на полях брошюры. Марина вяжет чулок. Возвращается исходная ситуация. Равновесие восстановлено. По законам до Чеховской литературной традиции размер событий адекватен размеру результата. Чем больше событие, тем значительнее ожидается результат и обратно. У Чехова, как мы видим, результат равен нулю. Но если это так, то и само событие как бы равно нулю, то и создается впечатление, что события не было вообще. Именно это читательское впечатление есть один из источников, поддерживаемый многими легенды, о бессобытийности рассказов Чехова. Второй источник в стиле в форме организации материала